Глава 29. Вова. «Привет. Здороваюсь с Аней по видеосвязи. «Привет», — улыбается ласково. «Ну как вы там? Замечаю, что Ласточкина выглядит уже гораздо лучше, и мне от этого становится менее тревожно. Думаю, я даже смогу сегодня нормально поспать. Да еще бы. После такого вечера я усну без задних ног, стоит только голове коснуться подушки». Как завтрашний день выдержать наедине с девочками, ума не приложу. Они за сегодня выжили из меня все соки, раздербанили нервную систему и станцевали на ней польку. Вот честное слово, хоть блин сестре бери и звони. Мама! кричат радостно Маня и Соня, и, позабыв обо всем на свете, подбегают ближе ко мне, залезают своими мордашками в экран. Девочки, отодвиньтесь, убираю подальше руку, в которой держу телефон. Вас не видно. А почему? спрашивает Маня, повернувшись ко мне. «Потому что ты камеру перекрываешь», — объясняю. Кое-как уговариваю девочек сесть рядом со мной. «Привет, мои сладкие», — ласково улыбается. «Папу еще не довели до белого коленя?» «Ох, Аня, если бы ты знала, насколько в тему твой вопрос». «Практически», — еле слышно ухмыляюсь. «Что?» — она не расслышала. «У нас все хорошо», — говорю значительно громче. «Не переживай». Продолжаю заверять Аню, а у самого перед глазами до сих пор стоит груда осколков и перепуганные детские личики. Как хорошо, что никто из моих девочек не пострадал. «Мам, я домой хочу», — кнычит Маня. Она и страдалась уже вся тоскуя по дому. Там остались ее игрушки, и малышка очень переживает, что спит без них. «Маленькая моя, потерпи, пожалуйста». Аня с неимоверным теплом в голосе обращается к дочери. Как только меня выпишут, то мы сразу же поедем домой. «Кто ж тебя отпустит?» — ухмыляюсь. «Ну, о переезде ко мне мы после выздоровления поговорим». «А когда тебя выпишут?» — в разговор вмешивается Соня. Малышка тоже вся в нетерпении. Ей не понравилось, что я выгнал их с Маней из кухни, пока осколки вычищал. «Хоть я убрал все, что только видел, осмотрел я крайне внимательно». Но гарантировать полную безопасность не могу, и поэтому не разрешаю девочкам находиться на кухне без меня. Да и даже со мной рядом трогать ничего все равно не разрешаю. Ну нафиг, порежутся еще. Наши с девочки не апельсинки, а самые настоящие мартышки, неугомонные, непоседливые и любопытные до мозга костей. Маленькая моя, не знаю. Ласточкина разочарованно пожимает плечами. Как только разрешат, так сразу же приеду к вам. Ань, что говорит Славка? Уточняю. Мне бы понять, как быть дальше. Возможно, на некоторое время придется переносить дела из офиса в дом и искать няню, ведь один с двумя маленькими детьми я не справлюсь при всем желании. Вот до сих пор не понимаю, как Ласточкина смогла выдержать-то это все. И не сказала. Зараза. Он сказал, что мой организм устал, и ему требуется отдых отвечает с лукавой улыбкой. Вот прям так и сказал, щурюсь, ухмыляясь. «Представляешь? Да». Игриво смотрит на меня. «Ах, Ласточкина, ну ты только вернись, и я такой отдых твоему организму устрою. Мало не покажется». «Значит, после твоей выписки мы уезжаем отдыхать», заявляю, не дав ни единого шанса возразить. Ларин не станет бросаться словами на ветер, и поэтому ему можно верить. Раз Славка сказал, что нужен отдых, то нужен. А уж какой именно, мы решим. Ты куда в последний раз ездила? Спрашиваю, не желая повторять даже город. Мне хочется отвезти своих девочек туда, где никто из них не бывал. Никуда, — спокойно отвечает Ласточкина. В смысле? Удивляюсь. Разве матери с детьми не выезжают каждое лето на море? Или куда там все ездят? Вов, Аня вздыхает. Может быть, кто из матерей-одиночек вывозит отдых на море раз в год, ипотеку и зимние каникулы детям, но это явно не я. Щелк, прямо как псу по носу, становится гадко внутри. Ань, прости, извиняюсь, а у самого настроение стремительно летит вниз. Значит, моя любимая женщина и мои дочери еще ни разу не отдыхали. Капец. Неудивительно, что организм Ани дал сбой, и она так серьезно заболела. Удивительно, как Ласточкина выдержала и не свалилась раньше. Как я понимаю, загранпаспортов у вас тоже нет? От эмоций перехожу к делу. Нет, конечно, кивает. Мой просрочен давно, а дочкам я даже не делала. Не было смысла, ведь мы все равно никуда не собирались. Да и знаешь ли, резкая смена климата для детей вредна, заявляет. И тут меня осеняет. Я знаю, куда мы направимся, как только ее выпишут. Слушай, Ань, — говорю, не скрывая своего азарта, — а погнали после выписки на Алтай. На Алтай? — с интересом произносят девочки новое для них слово. А что это? Вов, не дури. Ласточкина в своей манере хочет меня отговорить. Далеко, небезопасно, и клещи там. Ань, шикарная погода, кладезь витаминов и не сезон клещам, парирую. Если отдыхать, то там. По глазам вижу, она хочет очень, но никак не осмелится признаться даже перед самой собой. Алтай шикарен и прекрасен. А если ты там ни разу не был, то нужно обязательно съездить. Хотя бы один раз. Пропитаться его невероятной энергетикой. Насладиться прекрасными видами, которые только и успевают радовать глаз. Подышать. Там воздух особенный, прям как само место. Нет, однозначно. Мы едем туда. Куравлев, угомонись», — просит. Она, как всегда, остужает мой пыл. «У девочек в саду подготовка к утреннику, у меня работа. У нас спокойная, размеренная жизнь, и мы не готовы к резкой смене обстановки». «Ладно, соглашаюсь нехотя. Пожалуй, ты права». «Если б не Аня, я бы уже бронировал билеты и дал бы распоряжение своей помощнице найти гостиницу, идеально подходящую под отдых с детьми». Но Ласточкина вечно в своем репертуаре. И на этот раз я понимаю, что спорить с ней не стоит. Она права. Ты, главное, сама выздоравливай, а отдых я тебе и здесь устрою, заверяю. Ладно, смеется, смотрит куда-то. Вов, шепчет заговорщицки. Девочкам спать уж час как пора.